Дюма отец прочел. Год миновал с тех пор, Как в ясный день с тобою Гуляли мы в лесу И были там одни. Увы, предвидел я, Что решено судьбою Нам болью отплатить За радостные дни. Расцвета летнего Любовь не увидала. Едва зажегся луч, Согревший нам сердца, Как разлучили нас. Печально и устало. Мы будем врозь идти, Быть может, до конца. В далекой стороне весну, Встречая снова, Лишен я был друзей, Надежды, красоты, И устремлял я взор На горизонт суровый, И ждал, что ты придешь, Как обещала ты. Но уходили дни, Дорогами глухими, Ни слова от тебя, ни звука, Все мертво. Закрылся горизонт, Чтоб дорогое имя Не смело донестись До слуха моего. Один бумажный лист. Не так уж это много, Две-три строки на нем, Не очень тяжкий труд. Не можешь написать, Так выйди на дорогу. Идет она в поля, и там цветы растут. Один цветок сорвать нетрудно, И в конверте отправить лепестки нетрудно, А тому, кто жил в изгнании, Такой привет, поверьте, покажется лучом, Вдруг озарившим тьму. Уж целый год прошел И время возвратило тот месяц и число, что ровно год назад встречали вместе мы, и ты мне говорила об истинной любви, которой нет преград. Александр хотел написать свое «Горе Олимпио». Он не обладал талантом Виктора Гюго, но чувство его было сильным и искренним. В его любви к прекрасной иностранке сочетались страсть и гордыня. В 25 лет такая любовь может захватить человека целиком. Можно понять, как он был поражен и обеспокоен тем, что Лидия не подает никаких признаков жизни. Ну, пусть прислала хотя бы записку без подписи, несколько засушенных лепестков или жемчужин. Каким бы опытным и развращенным он ни казался, в глубине души он был сентиментален и не представлял, сколько холодного цинизма может таиться в двадцатилетней кокетке. Пока он предавался отчаянию в Польше, в семействе Населерода происходили странные события. Дмитрию, раненному в руку при таинственных обстоятельствах, дуэль, попытка к самоубийству, грозила ампутация, которой он чудом избежал. Лидия бросила мужа и уехала в Москву, где снисходительные родители укрыли взбалмошную и бессердечную беглянку. Канцлер Несселерода, своей дочери Елене Хриптович, 1 июня 1851 года. Дмитрия лечили четыре лучших хирурга города. Трое из них настаивали на ампутации, четвертый был против, и благодаря ему твоему брату удалось сохранить руку. Он был готов к худшему и попросил отсрочку на 48 часов, чтобы причаститься и написать завещание. Он вел себя необычайно мужественно. В разгар этих ужасных испытаний здесь появились Лидия и ее мать, чем я был пренеприятно удивлен. Они прибыли сюда, как только прослушали о несчастном случае, разыграли драму и пытались достигнуть примирения. Но все их старания были напрасны, и они отбыли, так и не повидав твоего брата. Единственное, в чем я щел своим долгом не отказать им — Это в удовольствие видеть ребенка, которого я посылал к ним каждый день. Канцлер, фаталист, наделенный неистощимой терпимостью.